Через тридцать пять минут дневной свет начал просачиваться в салон самолета. Через три минуты утро было в полном разгаре. Еще через пятнадцать полдень Лорел огляделась по сторонам и заметила, что Данины незрячие глаза открыты. Такие ли уж они были незрячие. Что-то было в них, такое, что-то не поддающееся определению, что заставляло лорел время от времени задавать себе этот вопрос. Она почувствовала, как непонятное благоговение, Гранича со страхом прокралось к ней в душу. Она нежно взяла Дайну за руку. — Постарайся не говорить, — сказала она негромко. — Если ты не спишь, Дайна, постарайся не говорить. Просто слушай, и все. Мы в воздухе. Мы возвращаемся, и у тебя будет все в порядке, поверь мне. — Рука Дайны! — в ее руке напряглась, и в следующее мгновение Лорел поняла, что девочка пытается притянуть ее к себе. Она склонилась над надежно закрепленными носилками. Дайна заговорила, едва слышно, голосом, который показался Лорел уменьшенной масштабной моделью бывшего голоса Дайны. — Не беспокойтесь за меня, Лорел. Я получила, что хотела. Дайна, ты не должна... Взгляд незрячих карих глаз переместился в направлении голоса Лорел. слабая улыбка тронула окровавленные губы девочки. — Я видела, — произнес слабый гласок, хрупкий, как стеклянная дудочка. я видела глазами мистера Туми вначале и потом опять в конце. В конце было лучше. Сперва все казалось ему злым. И ужасным в конце было лучше. Лорал глядела на нее в беспомощном удивлении. Рука девочки отпустила ее руку и подняла с дрожащей, чтобы коснуться ее щеки. Знаете, он был не такой уж плохой человек. Она поперхнулась, капельки крови вылетели у нее изо рта. — Пожалуйста, дай на... — сказала Лорал. У нее вдруг появилось чувство, что еще немного и она сможет видеть сквозь слепую девочку. И от этого она ощутила, как ее охватывает панический ужас. — Пожалуйста, постарайся больше не разговаривать. Дайна улыбнулась. — Я видела вас, — сказала она. — Вы такая красивая, Лорл. Все было так прекрасно, даже то, что мертво. Знаете, было так здорово просто видеть. Она вдохнула еще один маленький глоточек воздуха, выпустила его и просто не сделала следующего вдоха. Казалось, ее невидящие глаза теперь устремлены далеко за Лорел Стивенсон. — Пожалуйста, дыши, дай нам. — Пожалуйста, — молила Лорел. Она взяла руки девочки в свои и принялась целовать их поочередно, как будто она могла вдохнуть жизнь в то, что больше ей не принадлежало. Это было нечестно по отношению к дайне. Дать ей умереть после того, как она всех их спасла. Никакой бог не мог потребовать такой жертвы даже за людей, которые каким-то образом шагнули за границы самого времени. «Дыши, пожалуйста!» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, дыши!» «Ну, Дайна, бездыханно!» Наконец Лорел снова опустила руки девочки к себе на колени и пристально вгляделась в ее бледное и неподвижное лицо. Лорел ждала, что ее собственные глаза наполнятся слезами, но слез не было. Да то сердце ее пронизывало острая боль, Немоверной тоски, а в голове бились слова отчаянного протеста. «О, нет! О, это несправедливо! Верни все назад, Господи! Верни все назад! Будь ты проклят! Верни, слышишь! Верни!» Но все осталось, как было. Двигатели самолета мерно гудели. На окровавленный рукав дайненного дорожного платьица. Ярким прямоугольником упал солнечный луч, и все осталось, как было. Лорел бросила взгляд через проход и увидела целующихся Альберта и Беттани. Альберт легко, нежно, почти с благоговением касался груди Беттани через рубашку. Казалось, они представляют собой какую-то символическую картину, образ самой жизни с этим сумасшедшим... Едва уловимым, живительным пламенем, помогающим мириться с самыми нелепыми поворотами судьбы, с самыми жестокими ее превратностями, Лорел с надеждой перевела взгляд на Дайну, но ничего не изменилось. Лорел поцеловала неподвижные Дайнины щечки и подняла руку к ее лицу. Ее пальцы замерли всего лишь в нескольких дюймах. Отвек девочки. Я видела глазами мистера Туми. Все было таким прекрасным, даже то, что мертво было так здорово просто видеть. — Да, — сказала Лорл, — с этим я смогу жить дальше. И она оставила глаза Дайны открытыми. Самолет летел на запад сквозь дни и ночи, перемещаясь из света в тень и из тьмы в свет, словно следуя сквозь парад огромных, лениво перемещающихся жирных облаков. Каждый дневной цикл проходил немного быстрее, чем предыдущий. Чуть больше, чем через три часа полета, облака под ними кончились, и почти точно над тем же местом, где они начались во время их путешествия на восток. Брайан готов был держать пари, что если фронт и сдвинулся, то не больше, чем на один фут. Великие равнины лежали под ними, молчаливые громады, пятнистые, словно чалая ложь. Никаких следов, — сказал Руди Орик. Ему не потребовалось уточнять, чьи именно следы он имеет в виду. — Никаких, — согласился Боб Дженкинс. Похоже, мы обогнали их в пространстве или же во времени, или в том и в другом. — вставил Альберт. — Да, или в том, и в другом. Но это было не так. Когда самолет пролетал над скалистыми горами, они снова увидели под собой черные полосы, с высоты кажущиеся тонкими, будто ниточки. Они устремлялись вверх и вниз по горбатым неровным склонам, вырисовывая на серо-голубом ковре древесных крон не совсем бессмысленные контуры. Ник стоял возле передней двери, выглядывая через маленький иллюминатор. Иллюминатор производил эффект увеличительного стекла, и вскоре он обнаружил, что ему все видно гораздо лучше, чем хотелось бы. У него на глазах две черные полоски отделились от остальных и побежали вокруг зубчатого пика с заснеженной вершиной. Встретились на другой стороне, и к дорожке пересеклись и они устремились вниз по склону в противоположных направлениях. За ними вся вершина горы провалилась вовнутрь, оставляя после себя что-то похожее на кальдеру срезанной верхушки. «Господи, спаси и сохрани!» Пробормотал Ник и дрожащей рукой коснулся лба. Когда они миновали западный склон и устремились в сторону Юты, снова начало темнеть. Заходящее солнце бросало оранжевый отблеск на расчлененную на части картину ада, вида, который ни один из них вынести не мог. Один за другим, по примеру Беттани, они опускали шторки на окна. Ник на подгибающихся ногах вернулся к своему креслу и уронил голову на стиснутые ледяные руки. Через пару мгновений он повернулся к Лорел и та молча приняла его в свои объятия. Брайан был принужден смотреть на весь этот кошмар. В кабине не было шторок. Западная Колорадо и западная Юта кусочек за кусочком мозаикой проваливались в яму вечности. Горы, холмы, плато, седловины по очереди переставали существовать. По мере того, как лангольеры, перебегавшие дорогу друг к другу, отсекали их от гниющей ткани мертвого прошлого, Отрезали и отправляли их лететь в бесконечную, лишенную солнечного света бездну вечности. Здесь наверху не было слышно ни звука, и почему-то это было самое ужасное. Земля под ними исчезала молча, как облако беззвучной пыли. Затем, как благодать свыше, спустилась мгла, и на какое-то время он смог сосредоточиться на звездах. В панике он приник к ним, и это была единственная реальная вещь, оставшаяся в этом ужасном мире. Алион, охотник, пегас, огромный, трепещущий полуночный скакун, кассея на своем звездном троне. Спустя полчаса снова вышло солнце, и Брайан почувствовал, как рассудок его содрогнулся и заскользил дальше к краю его собственной пропасти. Мир под самолетом не существовал более абсолютно и полностью. Глубокий голубой купол неба возвышался над Исполинским океаном чистой тьмы. Мир был вырван из пространства под крылом рейса номер двадцать девять. Мысль незадолго до того, пришедший в голову, бета не вспыхнула у него в мозгу. «Если уж дело будет совсем безнадежно», — подумал Брайан, — «он может направить самолет на какую-нибудь гору, чтобы тот разбился об нее, чтобы все это кончилось раз и навсегда». Но ну, теперь не было гор, о которой можно было бы разбиться, не было земли, в которую можно было бы врезаться. Что будет с нами?» Если мы не сможем снова найти этот разрыв, — подумал он, — что будет, если у нас кончится горючее? И не говори мне, что мы разобьемся, я просто не поверю в это, нельзя разбиться ни обо что. Мне кажется, мы будем падать и падать и падать как долго и как далеко, сколько времени, возможно, падать в ничто. Не думай об этом, но как же это сделать? Как заставить себя не думать ни о чем? Он повернулся к своему листочку с расчетами. Он работал над ними, время от времени справляясь по данным инерционной навигационной системы, пока свет на небе не начал увидать снова. Он прикинул, что теперь промежуток времени между восходом и закатом составил что-то около двадцати восьми минут. Он потянулся к выключателю внутренней связи и включил его. «Ник, не мог бы ты подойти ко мне?» Ник появился в дверях кабины меньше, чем через тридцать секунд. «Они задернули шторы там, в салоне», — спросил у него Брайан раньше, чем Ник вошел внутрь кабины. «Представь себе, да», — сказал Ник, очень мудро с их стороны. «Я хочу попросить тебя не смотреть вниз, если ты сможешь удержаться. Мне нужно, чтобы ты посмотрел, что делается снаружи, а если ты раз взглянешь вниз, боюсь, ты не сможешь туда не смотреть». Я же советую тебе отложить это дело на максимально возможный срок. Это не, не слишком привлекательное зрелище. Ничего нет, да, ничего. Маленькой девочки тоже больше нет. Дайны. Лорул была с ней до конца. Она держится молодцом, она привязалась к девочке. Я тоже. Брайан кивнул. Он не был удивлен. Рана девочке была такого характера, что ей требовалось немедленное лечение в реанимационном отделении, да и тогда прогнозы, без сомнения, были бы туманными, и все же он почувствовал тяжесть на сердце. Ему тоже нравилась Дайна. К тому же он думал так же, как и Лору, что это в основном благодаря девочке ему удалось протянуть так долго. Она что-то сделала с мистером Туми использовала его каким-то загадочным образом, и Брайну казалось, что где-то в душе Туми вовсе не возражал против того, чтобы его использовали именно так. И так эта смерть была предзнаменованием и предзнаменованием зловещим. Она так и не дождалась своей операции, — сказал он. — Да. Лорл в порядке. Более или менее. Она тебе нравится, не так ли? — Да сказал Ник. Некоторым из моих приятелей это показалось бы смешным, но мне она действительно очень нравится. Она немного сентиментальна, но у нее сильный характер. Брайан кинул. Что ж, если нам удастся вернуться, желаю удачи. Спасибо. Ник снова сел в кресло второго пилота. — Я думал над твоим вопросом. Что я буду делать, когда и если мы выберемся из этой заварушки? Помимо того, что я собираюсь пригласить прекрасную Лорел поужинать со мной. Я думаю, я все-таки не стану больше гоняться за мистером Банионом. Насколько я понимаю, он не так уж сильно отличается от нашего приятеля Туми. Дайна! «Попросила тебя пощадить, мистера Туми», — сказал Брайан. «Может быть, это и есть то, что тебе нужно добавить для полного равновесия?» Ник кивнул. «Он сделал это так, будто его голова стала такой тяжелой, что не держалась на плечах. Может быть...» «Послушай, Ник, я позвал тебя сюда, потому что если этот разрыв во времени существует...» то мы приближаемся к тому месту, где мы в него проскочили. Будем искать с тобой вместе, ты и я. Твоя правая сторона и центр справа, моя левая сторона и центр слева. Если увидишь что-нибудь похожее на временной разрыв, кричи. Ник посмотрел на Брайана широко открытыми наивными глазами. — Мы ищем что-нибудь похожее именно на временной разрыв, или это будет скорее в виде разреза, приятель? Очень смешно. Брайан почувствовал, что губы его против воли и вправду складываются в улыбку. Понятия не имею о том, как это выглядит. И сможем ли мы вообще это увидеть? Если не сможем, или в случае, если он сдвинулся, или его высота изменилась, то у нас будут серьезные неприятности. Думаю, что найти иголку в стоге сена по сравнению с нашим теперешним предприятием будет детской игрой. — А как насчет радара? — Брайан показал на монитор радиолокатора. — Ничего, как видишь. — И это неудивительно. Если бы экипаж самолета тогда еще заметил эту чертову штуку на радаре, они бы никогда через нее не проскочили. «Да, если бы они ее увидели, пройти через нее им бы точно не удалось», — мрачно заметил Ник. «Они могли заметить разрыв, но слишком поздно, чтобы отвернуть. Реактивные самолеты движутся быстро, и экипаж не занимается все время выискиванием в неме неопознанных самолетов. Ему не нужно этого делать. Для этого существует служба наземного наведения. Через 30-35 минут после начала полета... Основные задачи экипажа уже выполнены. Птичка взлетела. Покинуло воздушное пространство Лос-Анджелеса. Устройство, информирующее о приближении других объектов, включено и пищит каждые 90 секунд, чтобы показать, что оно работает. Инерционная система навигации запрограммирована. Это делается еще до того, как птичка взлетела с земли и сообщает автопилоту, что ему делать. Судя по тому, как выглядела кабина, пилот и второй пилот сидели здесь друг напротив друга, обсуждая последний фильм или вспоминая, как они здорово нагрузились в Голливуд-парк. Если бы перед тем, как произошло событие, здесь была бы стюардесса, была бы просто лишняя пара глаз, но мы-то знаем, что стюардессы не было. Итак, мужчины пили кофе и ели датские пирожные. Стюардессы готовились подавать пассажирам напитки, когда все и случилось. — Исключительно детальный сценарий, — сказал Ник. — Ты кого пытаешься убедить, меня или себя? В настоящий момент я пытаюсь убедить кого бы то ни было. Ник улыбнулся и шагнул к иллюминатору по правому борту. Его глаза невольно скользнули вниз, туда, где раньше была земля, и его улыбка сперва застыла, а затем сползла с лица. Колени его подогнулись, и он схватился рукой за стену, чтобы не упасть. — Вот дерьмо! — произнес он тихим, испуганным голосом. — Не слишком красиво, не правда ли? Ник оглянулся на Брайана. Казалось, глаза его плавают в бледном лице. — Всю свою жизнь! Сказал он, когда я слышал, как кто-нибудь говорит о Содоме, я думал об Австралии, но оказалось, что это не так. Вот настоящий Содом там, внизу. Брайан снова быстро проверил и Инс, и свои таблицы. Он нарисовал на одной из карт красный кружочек. Вскоре они должны были войти в воздушное пространство, обозначенное красным кружочком. Ты сможешь сделать то, что я прошу? — Если не сможешь, скажи сразу. — Гордость — это роскошь, которую мы не можем. — Конечно, смогу, — пробормотал Ник. Он оторвал взгляд от огромной темной впадины под самолетом и принялся шарить глазами по небу. — Хотел бы я знать, что ищу. — Я думаю, ты узнаешь это. — Когда найдешь? — сказал Брайан. Он помолчал и добавил. — Если найдешь.